Глава тринадцатая. Начальник тюрьмы строгого режима стоял в коридоре возле охранника. Паренек, недавно поступивший на работу, виновата, хотя вины за ним никакой не было, глядел в глаза руководителя. «Что значит исчез из камеры?» Эхом по коридору разнесся бас начальника тюрьмы. «Я не... не знаю... я сидел тут...» показывает рукой на свой стол. «Я не... не знаю... я сидел тут...» «Все двери в камеры видно и воочию, и на мониторах тоже. Он просто исчез. Он крикнул мне из камеры что-то типа «до свидания, всего хорошего» и исчез». Начальник тюрьмы и еще несколько охранников зашли в камеру к Ансу, где тот ожидал смертной казни. Мужчины оглядывали небольшое помещение 3 на 3 метра с туалетом и койкой. «Ощупайте стены, я не знаю, там пол проверить, что значит исчез!» Продолжал орать начальник: "Я вас чертей всех поувольняю. Да так поувольняю, что потом хрен куда устроитесь". Охранники, понимая абсурдность приказа, принялись ощупывать руками бетонные стены и пол камеры. "Если вы не найдёте мне тут подкопа или дыру в стене за штукатуркой, я вас всех сгною. А ты, ты давай мне видео с камер коридора. Он не мог просто взять и исчезнуть, суки вы бестолковые!" Не мог